Рубка сияющего оргазма выглядела довольно живописно. Размеры ее были под стать отсеку, откуда прибыл дядя Вася. Всю переднюю стену занимал громадный обзорный экран, в равной степени покрытый звездами, плевками и прилипшими окурками. Прямо перед экраном в ряд торчали пять кресел-бутонов, способных подстраиваться под форму тела любого существа. Между экраном и креслами располагалось нечто похожее на командный пункт управления и одновременно на стол с остатками недельного банкета. Контрольные огоньки обиженно перемигивались из-под донышек битых стаканов. Рукоятки управления, сильно смахивающие на пустые бутылки, торчали из радиальных щелей пульта. Пол был усеян жуткой кашей из металлической блестящей стружки, белого пепла при каждом шаге поднимавшегося в воздух, разнообразнейшей пустой посуды в разных степенях повреждения и чьих-то мелких костей. Вдобавок ко всему, посреди висящих в воздухе дополнительных экранчиков и прочего вспомогательного оборудования, в самой середине полукруглого зала рубки покачивался на трех тонких ножках-проволочках громадный пивной бочонок, литров этак на тысячу, перевитый лентами с надписями. Бочонок жужжал и приветливо подмигивал пришедшим голубеньким глазом, озорно выглядывавшим из треугольной рамочки. «Пиво!» – радостно воскликнул косых, устремляясь прямиком к бочонку. Отыскав нечто похожее на кран, дядя Вася радостно вцепился в него и попытался открутить его до упора. Однако вместо ожидаемого пенного напитка – Из крана вдруг вылетело штук пять небольших шаровых молний, как следует тряхнув косых сиреневыми разрядами. «Ты что, с жбандитом не наобщался?» раздался металлический голос изнутри бочонка. «Совсем уже охамели земляшки. Можно сказать, как равного приняли, в святая святых привели. И на тебе, вся скотская натура опять наружу полезла. Хочешь пить, зови жбана, а ко мне не лезь». «А ты кто?» – задал вопрос косых. «Мозг корабля этого безмозглого», – сварливо ответил бочонок. «И прошу не мешать, я как раз сейчас противоторпедный маневр обдумываю». «Слушай, если ты мозг, то почему в бочке сидишь?» – продолжил свое самообразование дядя Вася. «Его на планете Краненбур сделали», – ответил Гнилофор. «Практически единственное, что они производят, это пиво». Лучшая во всей известной вселенной. У них там даже звездолеты и те на пиве летают. Что уж о несчастном кибермозге говорить. Ж бандит наш, кстати, тоже оттуда. Поговорили, хватит, прервала их разговор бабуля Флэш. Эй ты, спасатель двуногий, иди сюда. Залазь в кресло, расслабься и попытайся представить себе то место, куда хочешь нас затащить. Да поживее, мы уже еле-еле от залпов этих уродов уклоняемся. Болтаемся в пространстве, как верблюды в мече. Корму повредили, стражники хреновы. «А почему я этого не почувствовал?» – настороженно спросил дядя Вася. «Потому что кораблик представительского класса», – ответила бабуля. «Активная гравитационная подвеска с амортизацией отдачи, два десятка независимых двигателей, плюс инерционные поглотители. Внутри все красиво, а снаружи, наверное, уже всю краску содрали». Так что, если хочешь уцелеть, лучше объясни кибермозгу, куда нам прятаться. Пока еще есть кому. Хочешь посмотреть, что с тобой будет, если нас всех не укроешь? Ну, покажи, — неохотно проговорил дядя Вася. Бабуля влезла в центральное кресло, с отвращением пнув валяющийся под ним сосуд. Тот откатился, разбрызгивая моментально испаряющуюся жидкость. «Эй, полегче, это же был мой хлоретан!» запоздало вскрикнул лопни башка. «Был твой, стал общий», буркнула бабуля. «Лучше туда посмотри. Такое впечатление, что они за нами решили флагман снарядить». В центре большого экрана развернулось окошко поменьше. А в этом окошке, едва помещаясь, висела жуткая конструкция, похожая на свернутый в спираль человеческий позвоночник, утыканный массой ажурных антенн и башен, по которым струились сиреневые энергетические разряды. На мгновение спираллер полностью утонул в этом сиянии, а затем громадная молния, сорвавшаяся с его корпуса, устремилась прямо в центр экрана, заставив косых в ужасе отшатнуться назад. Внутреннее окошко на экране погасло. «Вот гады, еще один датчик уничтожили», – выругалась Флэш. «Ну как, будешь еще сомневаться?» «Ладно, убедили», – буркнул косых, ворочаясь в псевдоживом кресле, которое тщетно пыталось принять форму тела дяди Васи. Наконец, устроился. Встроенный биосканер восемью лепестками полностью охватил его голову, впитывая все то полезное и важное, о чем дядя Вася еще только собрался подумать. Кибермозг почти тотчас же проявил бурную активность, зажужжав и задергавшись так, что гнилофор с испугом посмотрел на его тонкие ножки. Луна уже заняла практически весь экран, и поверхность ее продолжала быстро приближаться. Бабуля Флэш запрыгнула через спинку в центральное кресло, как заправский ковбой, огляделась по сторонам. «А где наша розовая Соня?» – зловеще поинтересовалась она, не обнаружив Шарну. «Где этот психозон немытый?» «Боевая тревога, а он, небось, опять спит где-то?» «Жбан, тебе все равно делать нечего. Пойди притащи его сюда, только не покалечь по дороге». Впрочем, услуг пивного робота не потребовалось. Шарна пришел сам, видимо, почувствовав недовольство бабули. Пробормотал что-то о работе с новым членом экипажа и попытался незаметно проскочить мимо бабули. «Не получилось». Ее клешня отвесила медведю мощную оплеуху, от которой тот покатился в противоположный угол рубки, даже не попытавшись протестовать. Триф из гнилофором заняли свои места вторых пилотов. В соседнее кресло влез медведь-психозондер, чтобы хоть немного контролировать надравшегося землянина. Лопни-башка из любопытства приказал своему креслу установить контакт с сидящим рядом шарной, чтобы напрямую узнать мысли косых. но не успел. В ответ на стандартный запрос механического пси-контакта, медведь вдруг затрясся крупной дрожью, зажужжал своими прозрачными крылышками и даже попытался поменять цвет на синий. Длинная шерсть его начала истекать густым дымом. Гнилафор и лопни башка в ужасе следили за этими превращениями. «Я же только хотел с ним мысленно потрепаться слегка», тихонько проговорил триф. «Клянусь, это все не я. Это он сам». Продолжалось так с полминуты, пока медведь не обмяк в своем кресле. Дым за это время успел отслоиться от его шерсти и принять собственную форму. Теперь было видно, что это человек в рваном скафандре с помятым шлемом. Стекло шлема было разбито, а у лица за забралом шлема не было нижней челюсти. Не считая этого малозначимого дефекта, Вполне нормальный человек. Разве что прозрачный, как и полагается привидению. Покойный космонавт подплыл к креслу с дядей Васей и бестеремонно выдернул его из псевдоживого сидения. Но, «Ну, наконец-то!» – глухим утробным голосом проговорил он. «Брат решил прибыть в гости к брату. Ты чего меня звал, алкоголик?» Дядя Вася очнулся на удивление быстро. «Сенечка! Живой! Настоящий!» – завопил он и, не дожидаясь ответа, сразу перешел их к делу. «Я тут случайно, но все равно рад тебя видеть. Обещаю высококлассные похороны по первому разряду, если сможешь уберечь меня от них же. За нами тут какие-то агрессивные сволочи гоняются, грозят всех поубивать, если мы до тех пор не смоемся куда-нибудь. Ты, помнится, хвастался, что у тебя на Луне какой-то схрон имеется». «Наша телега туда поместится?» Прозрачный Сеня скептически хмыкнул. «Поместиться-то поместится, да вот войдет ли. Кратер маленький, тачка большая. Гляди, бока поцарапаете». «Лучше бока поцарапать, чем в корму полный заряд уничтожителя получить», ответила бабуля. «Давай, показывай, где вход». «Ну, я предупредил», проговорил Сеня. «Аристарх отсюда в трех тысячах километров. Продержитесь только?» «Разве что на матюках», — ответил Гнилофор. «Ох, мать вашу!» Последняя фраза относилась к преследователям. Сияющий оргазм тряхнуло так, что лоб не башка не успевший устроиться в пилотском кресле, вылетел из него, треснувшись головой в экран. Похоже, наступление началось всерьез. Призрак космонавта подлетел к бочке кибермозга, и осторожно впитался в его верхнюю часть. Капитанша дернулась было остановить его, но уже в следующее мгновение притихло, поскольку кибермозг, получивший новую информацию, тут же выдал ее на интерфейс кресла бабули. Пару секунд она осмысливала новые данные, а затем по рубке и всем остальным помещениям корабля все ее басистый рев. «Ну, держитесь, уроды! Кто не привязался, я не виновата. Сейчас немного потрясет». Это было слишком слабо сказано. Луна уже закрывала собой весь экран. Различались даже крупные валуны на ее поверхности. Еще минута-другая, и сияющий оргазм протаранит ее насквозь. «Гниль, переходим на ручное!» — крикнула бабуля. Гнилофор послушно кивнул. Бабуля вцепилась обеими своими механическими клешнями в торчащие из пульта бутылочные горлышко, заменявшие отломанные рычаги. Послышался отвратительный хруст, но инопланетное стекло выдержало. Зато не выдержала луна, которую по касательной задел их корабль. Взметнулась туча пыли и камней, экраны заволокла непроглядная завеса. Сияющий оргазм запрыгал по лунной поверхности точно километровая лягушка – сокрушая холмы и кратеры и каким-то чудом не разваливаясь при этом сам, с учетом его немалых габаритов и массы. Лопни башка, почти добравшийся до своего кресла, вновь не смог на нем удержаться и полетел на этот раз в сторону выхода из рубки. Протрезвев от этой эквилибристики, косых попытался освоиться в кресле. Лепестки, нежно обнявшие его голову, на первый взгляд казались непрозрачными – Но когда он испытал непреодолимое желание осмотреться, тот лепесток, что прикрывал его лицо, услужливо развернул перед ним картину пылевой бури. «Мысленное управление», – сообразил кремлевский сантехник и уже увереннее потребовал. «Задний обзор». Бабуля как раз вывела корабль из не слишком удачной петли. Теперь они удалялись от спутника. Внизу висело поднятое ими облако пыли. В это облако вдруг вонзился десяток радужных энергетических пучков, проделав в нем довольно обширную дыру. Дядя Вася вновь переключился на передний обзор и, не сдержавшись, охнул от ужаса. Корабль преследователей был виден теперь во всей красе. Ощетинившийся всеми своими неизвестными орудиями уничтожения, сейчас он был сравним в размерах с Луной, но, может быть, чуть поменьше. Увидев, что добыча в очередной раз ускользнула от него, крейсер медленно разворачивался в сторону сияющего оргазма. Бабуля с кибермозгом, похоже, тоже отметили это обстоятельство. Оргазм вильнул в сторону, уклоняясь от очередного энергетического пучка и по пологой кривой начал удаляться от поверхности. Пролетевшая мимо плазмонит добавила Луне еще один кратер. Справа от косых громко и непонятно ругалась бабуля, Сзади повизгивал изрядно помятый триф, а корабль несся куда-то к своей неизвестной цели. Луна то пропадала, то снова появлялась на экране. Звезды от этих метаний походили на короткие черточки. Дядю Васю вновь начало мутить. Он попробовал переключиться на общение с кибермозгом, но в ответ получил такой заряд плотно спрессованной информации, что тут же прервал контакт. «Прижимает к поверхности!» крикнул гнилофор. «Что делать будем? Раздавит ведь как таракана!» «Сиди и подчиняйся приказам!» — рявкнула бабуля. «Уже почти на месте. Не мешай прицеливаться, а то опять луну поцарапаем!» Лавируя между смертоносными нитями, корабль свечой взмыл вверх, оставив луну позади. На переднем экране мелькнул и снова пропал преследовавший их крейсер. Сияющий оргазм, отлетев на пару сотен километров от поверхности, сделал крутой разворот и на мгновение замер. Светло-серая каменистая поверхность вновь заняла передний экран. «Ну, теперь молитесь, кто умеет!» – крикнула бабуля. С этими словами корабль, набирая скорость, устремился вертикально вниз. Прямо к безобразно плоскому дну лунного кратера, усеянного острыми глыбами – без малейшего намека на обещанную синюю пещеру или хотя бы узкую щель. Косых в ужасе закрыл глаза, не желая видеть, как они через пять секунд разобьются в лепешку. Прошло пять секунд, затем еще пять и еще. Уставший от томительного ожидания дядя Вася наконец решился открыть глаза и ничего не увидел. Еще через несколько секунд он понял, что тупо смотрит на центральный экран, который с удовольствием демонстрировал ему все жизнерадостные оттенки черного цвета. Дядя Вася медленно осмотрелся вокруг. Внутри рубки все находилось на своих местах. Даже лопни башка, который где-то потерял свою кепочку, смог наконец забраться в кресло, судорожно держась обеими руками за сиденье. «А что, похоже, выгорело», — довольным тоном произнесла бабуля, откинув с головы лепесток биоинтерфейса. «Прав-таки оказался этот недомертвяк. В самую точку попали». «Ну и что дальше?» — раздался слабый голос Трива. «Ой, мне плохо», — застонал он, вспомнив все свои побитые о внутренности рубки места. «А дальше надо с крейсером разделаться», — гулко зазвенел кибермозг. «Думаете, они успокоились там? Как бы не так. Висят и ждут, когда мы наружу выберемся». «А сейчас мы где находимся?» — поинтересовался лопне башка «Внутри спутника этого окаянного», — ответил выплывший из кибермозга покойный близнец дяди Васи. «Ты что, не знал, что луна внутри полая, как мячик?» «Нет», — промычал мало что соображающий Триф. «Я тоже не знал, пока сюда не свалился». Честно признался Сеня. «Вот посидишь здесь, как я, пару лет, тогда и не такое узнаешь». «Нет уж, спасибо», — проговорил лоб башка «А обзор тут хоть какой-нибудь есть? Или эти гниды нам все датчики расколотили?» «Обзор-то есть, только не стоит нам лишний раз светиться», — ответил Гнилофор. «Мы сейчас как подлодка на аккумуляторах сидим. Даже силовую звезду погасили». «У них же там наверху полно приборов слежения. Никогда не знаешь, что и как могут засечь. Сигнал поймают и тут же из всего бортового прямо в точку пальнут. Хочешь быть такой точкой?» «Ой, что же мне все хуже и хуже!» – воскликнул лопни башка. «Нет, чтобы успокоить больного, так он вместо этого всякие гадости рассказывает. А все-таки хоть бы одним глазком посмотреть, что там снаружи. Интересно же!» «Одним глазком можно», – милостиво разрешила бабуля. Обзорный экран осветился мертвенным синим светом. Бабуля Флэш включила внешние прожекторы. В свете этих прожекторов проявилась немаленькая пещера. Громадный летающий притон в ней совершенно не смотрелся. Лучи терялись где-то вдали, и лишь на самой границе видимости слабо мерцала какая-то далекая скала. хорошо устроились сказал дядя вася а эти бандиты нас точно не видят на этот счет можешь быть спокоен отозвался сеня аристарх кратер подлый сверху выглядит как обычная поверхность а на самом деле иллюзия по крайней мере для глаз и приборов откуда взялась неясно но уж точно не земной работы мой кораблик тоже аккурат сквозь эту иллюзию тогда пролетел «Наверняка где-то неподалеку валяется». «А еще какой-нибудь выход отсюда есть?» поинтересовалась капитанша. «Может быть и есть», — неопределенных мыкнул Сеня. «Ты же говорил, что всю луну облазил», — недоверчиво спросил дядя Вася. «Я ее сверху облазил», — огрызнулся призрак. «Ты что думаешь, если я привидение, так мне в темноте страшно не бывает?» Ошибаетесь, дорогой товарищ. Призраком тоже жить охота. А ну как вылезет откуда-то какая-то местная неведомая тварюка, да и сожрет меня не нароком. Нет уж лучше сверху на солнышке пожариться, на землю родную посмотреть, да с тобой пьяницей пообщаться. Все развлечение какое-то. Ты развлечец прозрачный. Лучше скажи, что там наверху делается, если такой умный. — проговорила бабуля. — Крейсер еще не убрался? — Где уж там? — махнул рукой Сеня. — Баражирует на предельно низкой высоте. Видимо, что-то подозревает. Одна радость. В кратер ему не пролезть. Размеры не позволяют. — Он что, сто-километровый? — ужаснулся косых. — Да нет, всего лишь десяток в диаметре. — успокоил его до сих пор тихо сидевший в своем кресле Шарна. — И к тому же, пока нас не засек. Пока. «Не могу я долго здесь сидеть», — взвизгнул вдруг лопни башка. «От этих побоев у меня опять клаустрофобия начинается». «Бабуля, на что у нас аннигиляторы? Взлетели, включили, дело с концом. И никаких крейсеров? Сейчас ты у меня самый взлетишь, и от клаустрофобии своей избавишься», — оборвала его капитанша. «А вдруг они в запределье прятаться умеют?» «Вылетишь, прицелишься, а не шасть в свой псевдоспейс, и оттуда по тебе из невидимого спектра тяжелыми разлагателями». «Что умолк? Вот то-то же! Сиди и не мешайся, когда старшие думают». «Думайте, думайте», — обиженно пискнул Триф. «А пока вы тут думаете, я пойду да и выпущу на них букку». «Букка сонный, злой, тот обрадуется добыче. Мыслители ушасты». Он не закончил. Механическая клешня бабули ударила его точно в челюсть, моментально вытянувшись наподобие телескопической дубинки. Лопни башка в глубоком нокауте повалился на загаженный пол полрубки. Бабуля втянула обратно свою руку и с неудовольствием посмотрела на поверженное тело. «Альтаирский университет! Альтаирский университет! Больно умный!» Три высших образования украл, а ума не нажил. Бук убудить собрался. Он же его самого первым сожрет и даже не заметит, а потом из-за остальных примется. Хотя, вообще-то... Может, этот балбес ушастый все-таки прав? Только вот кто рискнет с Буккой связываться? Не я так точно. «А кто он такой, этот Букка?» поинтересовался дядя Вася. «Ты что, и про Буку не знаешь?» – удивилась бабуля Флэш. «Это же ужас вселенной, неименуемая суть. Законный охотничий трофей барина, у которого мы сияющий оргазм отобрали». «И что этот Букка делает?» – полюбопытствовал дядя Вася. «Приходит к нехорошим созданиям и забирает их», – ответил Гнилофор. «А куда забирает?» – не унимался заинтересовавшийся косых. «В хаос, наверное», – неохотно ответил Гнилофор. «А может быть, просто съедает. Как барин наш его поймал, до сих пор ума не приложу». «Так почему бы и не попробовать?» – оживился дядя Вася. «Раз единожды этого букку поймали, так почему бы и повторно этого не сделать? После того, как он с крейсером разделается, понятно». «Так не мышь его ловили, а барин этот, чокнутый», – ответила бабуля. «Мы к нему никакого касания не имеем, кроме разве что корабля угнанного. Больно надо с таким связываться. Он же, кроме охоты своей, ничего больше знать не желал. Только подайте ему зверюгу позлее да пострашнее». «Ну и доохотился». «Что, сожрали?» – поинтересовался дядя Вася. «Да нет, просто на радостях, что этого самого буку поймал. Закатил гулянку на весь корабль». «И пару кубических световых месяцев в придачу», – ответила бабуля. «Натащил на корабль свой всякого сброда, приятелей, графьев да баринов, торговцев всяких, кучу девок, роботов, да еще для большего безобразия подобрал бродячую панк-группу. Каловые массы, может, слышал когда-то? Да только эти последние больно ушлыми оказались, дождались, когда хозяева перепьются». Аккуратно упаковали их всех ультракомпрессором, засунули в мусорный бак и выкинули в пространство. А кораблик экспроприировали на собственные нужды. Только вот беда, никто его водить толком не умел, а кибермозг местный с норовым оказался. Не буду, мол, без хозяина законного работать и баста. Помыкались бедняги по кораблю, да тут одному из них в правую голову гениальная идея приползла. Полазить по трофеям барским. Вдруг чего интересное сыщится Ну и отыскали. И чего нашли? Поинтересовался Косых. Меня, поморщилась бабуля Флэш. То есть? Не понял дядя Вася. Да этот ублюдок, барани отродье, не нашел себе однажды лучшего занятия, кроме как загнать одинокого киборга на астероиде. Там и застопорил паралитическим аэрозолем. Астероид маленький, безлюдный, вдали от космических трасс, и тут, на тебе, встречаюсь на свою беду с идиотом-охотником. То есть я тогда еще не знала, что он охотник. Представь себе, сидишь ты на этом куске космической скалы, без воздуха, корабля и продовольствия, расписываешься от нечего делать на всех близлежащих скалах, И тут из-за угла вываливается Эдакая чучело в скафандре высшей защиты и с гиперубивателем в клешнях. Причем прямо в тебя целится. И что тут будешь делать? «Ну, ясно. Убраться куда подальше, если ответить нечем», – проговорил Косых. «А что, действительно другого выхода не было?» «А ты проверь», – огрызнулась бабуля Флэш. «Бывал ты когда-нибудь в Арктиде?» Или как это у вас там называется? В голом виде и с незнанием собственных координат. Не бывал? То-то. А представь себе, как это бывает с почти полностью выработавшим свой ресурс киборгом, нуждающимся в срочном ремонте. Да еще с дурным охотником за спиной. Ему же все равно кого загонять. Главное не процесс, главное участие. Вот он и участвовал, пока не залил меня быстротвердеющим клеем на краю рассыпающегося кратера. Забрать у него оружие, да выставить один на один хотя бы с лоп, башкой. Хрен бы он продержался больше полминуты. А так, царь, бог и воинский начальник природы. Козел безрогий. Козел недоуменно поднял косеющие брови дядя Вася. «Может, и не козел, но рога я ему точно обломала», — довольно произнесла бабуля. «Все шесть». Потом, разумеется, когда эти идиоты в грузовые отсеки полезли в поисках опахмелки, ну и нарвались. «На тебя, что ли?» — косых впал в фамильярность. «А на кого ж еще?» — удивилась бабуля. «Эти дурашки, кроме музыки и веселящей отравы, ничем другим не интересовались». Ну, разве что еще помнили, что не стоит нажимать на неизвестные красные кнопки. Хорошо, что не все это правило соблюдали. Кто-то и нажал на активацию пойманной жизнеформы. На к счастью, это оказалась я, а не криптокиллер с горуспики. И уж тем более не Букка. «Ну и что дальше?» – поинтересовался Косых. «А что?» – вылезла я из камеры, размяла конечности по двум-трем подвернувшимся мордам – И приняла командование. Музыканты народ стойки, так что оставались единственными держащимися на ногах после барского приема. Все остальные гости валяются как бревна, не исключая и хозяина. Так что время для захвата корабля самое, что ни на есть благоприятное. По пути, разумеется, влепить обидчику несколько плюх, чтоб надолго запомнил, как общаться с высшим разумом. а затем затолкать его в криокамеру и отправить в долгий полет, пока не нарвется на жизнепригодную систему. А уж кибермозг постарался вычислить курс его капсулы так, чтобы он пару миллиардов лет летел до такой системы. «Мне мой покой тоже дорог, хоть я и пират по натуре». «Так я что, на пиратском корабле?» – удивленно произнес дядя Вася. «Что, напугался?» — насмешливо проговорила бабуля. «Напугался?» — воскликнул косых. «Да я в восторге. Всю жизнь мечтал взлететь под веселым Роджером, или как там ваш флаг называется. Смерть всем ихним, слава всем нашим. Сарынь на кичку, слоны идут на север. Кого вы там не любите, я их тоже не люблю. Надоела жизнь среди сортиров, пусть даже и кремлевских. Развлечений хочу». Ну вот тебе первое развлечение, мрачно произнесла бабуля Флеш. Ультракрейсер межвселенского контроля, суммарная огневая мощь планетарного разрушителя. Задание: поиск и уничтожение наркоторговцев. Устраивает такой расклад? Причем торговцы это мы, а крейсер в паре километров над нами. Роспрекрасна и богата жизнь межзвездного пирата. «Заодно, если тебе так этого хотелось, не подскажешь ли, как нам от этого крейсера избавиться? Или ты с детства хотел быть поджаренным таким монстром?» «Вот этого точно не хотел», — ответил трезвеющий косых. «Пусть куры жарятся, карма у них такая. Мы же не куры, в конце концов. Кстати, а что за раса нас преследует, если уж на то пошло?» «Не в курсе», — мрачно произнесла бабуля. Судя по форме корабля, альгерминские светоклювы, прирожденные контролеры, больше всего на свете любят отрезать выступающие части тел у неподчиняющихся с целью предоставления вещдоков. Смотрите, мол, какими красными были уши у этих ублюдков, прятавших трибензодебил в физиологическом растворе, закачано вместо крови гримошадным квидом. А уж если контрабандную, очищенную нефть где обнаружат, так и вовсе, пиши, пропало. Распылены как особо опасная угроза существующей Вселенной. И никаких доказательств не потребуют при рассмотрении дела. «Так вы тоже нефтью интересуетесь?» спросил дядя Вася. «Интересуемся?» Глаза бабули Флэш хищно сверкнули. «Да мы в ней души не чаем». Так вот, представь себе, что четверти мыслящих в нашей галактике эти жидкие углеводороды жрет, как вы утренний кофе. И притом этот утренний кофе у нас карается лишением права решать чужую судьбу на срок до 10% жизни нарушителя. Круто, да? А теперь представь себе, что у нас на борту сейчас дюжина триллионов порций вышеупомянутой временной радости. Да плюс к тому всякие прочие интересные отравы, типа бенспирена, никотина, закиси азота и прочие дорогостоящие гадости. То есть, наличие на вашем корабле двух полномочных представителей независимой планеты Земля не остановит этих светоглотов от уничтожения транспортного средства вместе со всем экипажем? Я правильно понял? «Гений!» – чуть ли не умилённо произнесла бабуля. «Пристрелят и не поморщатся!» «Понял ты, наконец?» «Понял», — после некоторого натужного раздумья произнес косых. «Ну и что же нам в таком случае делать?» «Ну ничего себе!» — взорвалась бабуля. «Это я тебя спрашиваю уже полчаса, что нам делать? Ты же местный житель, вот и придумай, что нам сейчас делать. Сидим в какой-то пещере, как крысы в ожидании ядовитого газа. Так и дождаться ведь недолго». Слова бабули оказались пророческими. Корабль вздрогнул и затрясся так, словно на него обрушился средних размеров горный хребет. Хваленые амортизаторы, похоже, не сработали. Мирно беседовавший экипаж разлетелся по углам загаженной рубки. «Ну вот, дождались!» — недовольно зарычала бабуля Флэш, выбираясь из-под покореженной панели залпового огня. «Эй ты, как там тебя? Сеня, сбегай наверх, посмотри, что они там творят. Так же и убить можно, в конце концов!» «Так ведь стреляют же!» — робко подал голос прозрачный Сеня. Но бабуля быстро прервала его протест демонстрации собственной клешни. «Еще одно неповиновение, и с тобой такое случится!» — зловеще проговорила она. «Что тебе твоя могилка подлунная, раем покажется? Быстро на разведку, не то воплощу в паралитика и начну на тебе опыты по оживлению ставить. Марш!» Сеня панически мигнул всем телом и быстро растаял, оставив едва заметный запах сероводорода. Бабуля вновь утвердилась в своем кресле, на этот раз как следует пристегнувшись. Пошарив, внизу выдернула из-под сиденья дядю Васю, который никак не желал оттуда вылезать. Привычным командным жестом она указала ему на соседнее кресло. «Устраивайся поудобнее, да не забудь пристегнуться», – произнесла она. «Не доверяю я этим креслам». «Вылетишь, размажешься по экранам, потом год не отмоешь. Из аннигиляторов стрелял когда-нибудь?» «Разве что в игровом симуляторе?» — робко произнес косых. «А что, понадобится?» «Говорил еще, что сантехник простой», — умиленно произнесла бабуля. «Понадобится и еще как. Ничего, поживешь с нами месяц-другой, еще и не тому научишься. Давай готовь оружие». «Как?» тискнул дядя Вася, но бабуле было уже не до него. Кресло стрелка выпустило из своей верхней части лиловый бутон, нежно опустившийся на голову дяди Васи. Несколько мгновений перед глазами мерцали болезненные разноцветные вспышки. Кресло подстраивалось под организм пользователя. Наконец, неизвестные механизмы пришли к какому-то определенному решению – Перед взором дяди Васи развернулся округлый асимметричный дисплей с координатной сеткой, в центре которого мерцала маленькая алая спиралька. Дядя Вася поводил глазами, осматриваясь в новой обстановке, и спиралька послушно заскользила по черному экрану вслед за его взглядом. «Похоже на прицел», – машинально подумал Косых. «Интересно, как производится стрельба, и почему ничего не видно? Попробовать, что ли?» Ответом на эту мысль был неприятный электрический укол в правую затылочную часть, вслед зачем перед внутренним взором где-то изнутри головы, а вовсе не на дисплее, как можно было бы ожидать, высветилось краткое сообщение. «Стрельба в ограниченном пространстве из аннигиляторов может привести к разрушению корабля. Для активации орудий снимите логическую блокировку в нижней консоли». «Нет, этого мы пока не хотим». пробормотал Косых. «А что у нас еще в запасе есть?» Кресло тут же услужливо высыпало в разум дяди Васи обширный список вооружений из пары десятков наименований. Некоторые названия были выделены красной рамочкой. Аннигиляторы тоже. «Ясно, ясно», — сквозь зубы проговорил Косых. «Для дебила вписано. Этим можно, тем нельзя, но тоже можно». «Ладно, где там у вас консоль с разрешением?» Список тут же сменился красным пульсирующим кружком, на котором стояло одно-единственное «можно все». «Нет, нам это пока не надо», – прошептал косых. Кружок послушно исчез, уступив место все тому же списку. Дядя Вася попробовал было начать разбираться с ним, но внезапно список пропал, сознание вернулось в рубку, А перед глазами появилось кресло бабули и стоящий перед ней на вытяжку Сеня. Стоял он действительно на вытяжку. Дымная субстанция его призрачного тела медленно истекала к потолку, создавая впечатление, что Сеня испаряется. Собственно, так оно и было на самом деле. «Нет, какие же они твари!» – возмущался Сеня. Только выбрался на поверхность, даже осмотреться не успел, как тут же попал под раздачу. Хорошо еще, что только краем заряда зацепило. Не то пришлось бы вам нового разведчика посылать. «Давай, одели», — оборвала его бабуля. «Одели. Висят на предельно низкой высоте», — ответил Сеня. «Сканирование идет на всех частотах, притом чудовищно мощное. У меня даже эктоплазма потихоньку растворяться стала. Вон, видите?» — Сеня указал на плавающие в воздухе клочья его призрачного тела. «Ещё немного, и до нас доберутся. Хорошо, хоть саму Луну ещё не решаются трогать, а то сразу каюк». «Тронут они её, как же!» – усмехнулась бабуля. «За насилие над планетарной собственностью отсталых раз у них сурово карают. А насчёт эктоплазмы не переживай, получишь орден газообразный. У барина приличная коллекция наград имелась, так что есть чем награждать. Посмертно, разумеется», – хохотнула бабуля. Сеня обиженно хмыкнул и взлетел вверх собирать свои клочья. А бабуля меж тем продолжала распоряжаться. «Эй, мохнатый!» – обратилась она к Шарне. «Понюхай пространство на предмет врагов. Один этот крейсер или еще кто-то рядом? Только осторожно, помни, что они тоже нас выискивают». «Спасибо за предупреждение», – хрюкнул Шарне. «У меня от этого их сканирование уже хвостик облазит». «А крейсер один, можно не сомневаться. В такой-то глуши». «Ну, раз так, давайте выбираться отсюда», – произнесла бабуля. «Нам вроде законы не указ, людская раса объявляется равной, а их собственность – нашей. Триф, гниль в машину, спирта не жалеть. Потом на земле еще наберем. Скорпиньета на контроль защитных экранов, а этого пьяницу сюда, в рубку. Сантехник, ты чего расселся как спонсор? Выполняй, что сказано». «Знаешь, любой цивильный дурень возьмется командовать полком, но ни один цивильный дурень не возьмется командовать крейсером». В последний раз попытался увильнуть от свалившихся на него обязанностей косых. «Тем более космическим». На раз бабуля даже не удостоила его своим вниманием. Просто кресло, в котором сидел незадачливый сантехник, вдруг стало неожиданно жестким, зафиксировав его взгляд на единственно важном на данный момент предмете. Спиральки, прицела. Дядя Вася поводил глазами вокруг, выискивая ближайший объект атаки. Не найдя ничего интересного, вновь обратился за подсказкой к умному креслу. «Объектов поражения в зоне действия, наличествующих на корабле систем, один», отозвался изнутри головы полужевой бутон. «Масса шестнадцать миллионов восемь тысяч десять тонн. Уничтожать?» «Погоди пока», буркнул дядя Вася. Подумать надо. Вверх говорить я нельзя, там крейсер. А вниз можно. Спиралька прицела тут же заскользила к нижнему краю обзорной сферы, демонстрируя косых красоту давно неубранного пола лунной пещеры. Диаметральный авермун проход будет готов через шесть тридцать шесть четыреста сорок две секунды, ответила машина. Объем новосотворенного пространства от двухсот тысяч кубокилометров. вероятность самоуничтожения тридцать восемь процентов а если атаковать крейсер в лобовую поинтересовался дядя вася ты что совсем охренел милый раздался у него в ушах ласковый девичий голос да на такое ни один здравомыслящий корабль не пойдет хочешь вылазь и атакую в одиночку а мы уж как нибудь по твоему алгоритму сквозь этот спутник драной проберемся дыр да рванем куда подальше «Ладно, убедили», — сдался Косых. «Двигатели в норме». Перед его правым глазом появилась довольная рожа бабули. «Да ты не такой уж недоумок, каким казался. При таком решении у нас чуть ли не четверть часа форы появляется. Как раз гипердрайв включить и свалить отсюда куда подальше, пока эти уроды будут за нами эту луну огибать». «Давай, сынок, буравь шарик, да смотри, не поцарапайся».